Глава четвертая. Дворянин во дворе. Первая. Историк Георгий кнабы в 2001 году посвятил памяти Акуджаву статью «Конец мифа», в которой первыми архитекторами арбатского мифа названы Ассаргин, Зайцев, Бунин, тоскующего миграции по типичнейшей московской улице и сети оплетающих вопереулков. До советского читателя эта ностальгия докатилась во второй половине пятидесятых, когда начали печатать и комментировать иммигрантов, прежде всего Бунина. Тут подоспелая Куджава со второй волной арбатской мифологии. При этом автор статьи развенчивает реальность, пожалуй, чересчур жестко. Выяснилось, например, что прототип Леньки Королева был просто хулиган и мерзавец что на арбатском дворе были не только веселье и смех, и не только играла Родиола, но рядом с золотыма куча подлого. При этом классическая черта мифа, осознаваясь как вымысел, тот же Арбат продолжал сохранять привлекательность. Чем дальше уходил от реальности, тем упрямее окутывался в аллергические тона. Конечно, никаким мерзавцем реальной Ленька, Гаврилов не был. А что до хулиганства, то тихоня во дворах не выживали. Они либо пробирались через них бочком, либо мутировали, обрастая корой, адаптируясь к местным правилам. Кнабе прав в ином. Дворы жили мыслями о войне, готовностью к ней. Характеры московских добровольцев отковывались там. Живя в сознании, миф проникал в действительность и формировал ее. В 1941-м он привел в бесконечные очереди перед военкоматами тысячи жаждавших записаться добровольцами арбатских ребят из седьмой школы с Криворбатского, из девятой со Староконюшиного, из десятой Мерзляковского, из двадцать девятой из Дурновского. Школа в Дурновском, ныне улица композиторов, носила в действительности номер 69-й, Это была новостройка, как вспоминал впоследствии одноклассник Акуджавы Павел Соболев. В Москве в 37-м году открылось около ста новых школ, как говорили про будущие госпитали. Вряд ли советская власть столь прицельно готовилась к войне, но школы, большие и светлые, по типовому проекту строились Акуджавы после возвращения из Нижнего тагила Пошел в пятый класс школы номер 107, что в Криворбатском переулке. А с первого сентября 37-го года был переведен в новостройку. Школа это сейчас носит имя Куджавы, но находится уже не на Арбате, старое здание снесено при строительстве Калининского проспекта, а на улице Кулакова в Строгине. Есть там маленький музей поэта, фотографии, воспоминания одноклассников. Воспоминания Соболева рисует совершенно иной, непривычный облик Булата. Иосиф Баг вспоминал «Заводилу, лидера, даже и хулигана», а Соболев рассказывал «Часто прятался куда-нибудь в уголок, тише воды ниже травы, на семью обрушились репрессии, отца расстреляли, такой даром не проходит». Ездили мы вместе в Сокольники с ружьишком. Снежок выпал, каникулы начали зимние. Наберем лампочек перегорелых от радиоприемников и стреляем по ним. На собачьей площадке тир был, в который мы вылезали прямо через окошко от Коробкова Юры. Только с Коробковым, с Соболевым, да еще с Борисом Мартиросовым Акуджавой сошелся в школе. В школе, впрочем, он появлялся все реже и неохотнее, а учился так, что остался в седьмом классе на второй год. Истинная жизнь проходила во дворе. Надо сказать несколько слов об Арбатском дворе, том самом, которому посвящено столько стихов и песен о Худжаве, столько его устных ответов на записки и монологов в интервью. Даже пылким поклонникам Булат Шалович намозолил глаза своим Арбатам, превращенным с его легкой руки в главный символ Москвы. В конце концов, это муссирование Арбатской темы бумерангом ударило самому Акуджаве, да и по Арбату. Из улицы решили сделать витрину, и в начале восьмидесятых превратили ее в пешеходную зону с развесистыми фонарями. Тоже пошла гулять острота Арбата фонарил В действительность Акуджава жил на Арбате недолго. Общие сложности — десять лет. С 1924 по 1932 и с 1938 по 1940. В сознательном возрасте только два эти с половиной предвоенных года, которые его сформировали. Арбатский двор, как и любой московский, не был идиллическим местом. Слово «дворовый» никогда не имело в русском языке положительной коннотации. Иное дело, что называя себя дворянином с двора, Акуджава имел в виду свой особенный статус, статус гордого люмпина, разоренного, утратившего все и с отчаяния кинувшегося самоутверждаться среди низов. В прочих сферах жизни господствовали иные иерархии. Там для успеха требовались ложь и приспособленничество, и только во дворе еще возможно было самоутвердиться за счет подлинной храбрости и безрассудства. главные же во дворах не давали в обиду своих, Там соблюдался строгий, хоть откровенно блатной кодекс чести, наш не трогай, чужой уноси ноги. Отсюда некоторые, назовем их своими именами, неотменимые черты блатного кодекса. В интеллигентской, особенно шестидесятческой морали, отношение свой-чужой здесь важнее отношений правой-неправой. Часто случается слышать от старых диссидентов-лагерников, что блатной закон гуманией справедливый административно Когда Юлий Ким написал свою блатную диссидентскую, мы с ним пошли на дело неумело, он уж не так и преувеличил. Интеллигенция поет блатные песни с осуждением, сказано в хрестоматийном стихотворении Евтушенко. Да какие ж ей петь при ее биографии? заметив что в эпоху когда народ был подвергнут насильственной маргинализации аресты тюрьма стали чуть ли не обязательными элементами существования сдержанно пишет тройса абельская в уже упоминавшейся статье о блатных корнях как у джавовской песни было бы странным если бы в стихах поэта столь чуткого ко всякому песенному творчеству не отразились бы перемены в народном мировосприятии обусловленное неизбежно в таких случаях облотнением сознания. В некотором смысле Куджава произвел революцию, дал интеллигенции другие песни вместо блатных, но дворовый кодекс в них сохранился в неприкосновенности, и не зря он, всю жизнь открещиваясь от упреков приблотненности, прервав концерт когда-то по ошибке в Мюнхене, попросили его спеть гоп со смыком, написал свой гоп со смыком, в 1992 году. Это там были горькие точные слова. Слишком много стало сброда, не видать за ним народа, и у нас в подъезде свет погас. И двору, как символу указства и сплоченности, он оставался верен до конца, написав обо всем своем поющем цехе, как наш двор не обижали, он в классической поре. Поскольку почти вся интеллигенция, кроме небольшого прикормленного отряда, в Советской России была гонима или, по крайней мере, подозреваема, в ней легко укоренялись вынужденно приблотненные повадки, априорное недоверие к официозу, начальникам, гордость от сознания непричастности к ним, презрение к сучившимся, продавшимся за пайку. Соблазн труда со всеми, сообщаясь заодно с правопорядком, был знаком немногим и строго осуждался молчаливым большинством. Штука в том, что большая часть этой городской интеллигенции, составившей впоследствии славу русской культуры, воспитывалась именно во дворах, где господствовали отнюдь не ангельские нравы. Но куль двора стал общим местом шестидесятников». Их мифологии, именно потому, что это был последний бастион, противопоставленный официозу. Во дворе правила есть, и даже слишком жесткие. Предательство здесь самый страшный грех. И потому для всех, чьи родители репрессированы, двор становится последней защитой. В школе тычут пальцем троцкист, сын дорога народа, но во дворе ты остаешься своим, потому что здесь другие идентификации именно поэтому начальство поначалу так не взлюбило песня акуджавы а уж высоцкого и подавно обзва их блатными влуча акуджавы без всяких оснований особенно доставалось песенка вроде а мы швейцару отворите двери где в самом деле нон конформизм и чувство собственного достоинства явле на фоне ресторанного скандала дело было конечно не в том что начальство так дорожило правосознанием и духовностью. Просто оно чувствовала за блатным и дворовым фольклором особый альтернативный кодекс, неготовность играть по чужим правилам, способность к противостоянию, пусть невинному, бытовому. Граница пролегала здесь, и неприятности Акуджава в 60-е объясняются именно этим. Но потом и это особенно симптоматично произошло, что ли, привыкание. На фоне Солженицына я уж был просто родной, — говорил мне Куджава в последнем интервью. Проблема не только в фоне, ведь, как мы уже читали выше, именно дворовые короли первыми шли записываться в московское ополчение. Разногласия дома и двора, властной элиты и дворовой аристократии на самом деле глубоки, но не антологичны. Есть общие ценности вроде Родины, есть клановые сознания, в огромной степени свойственная и номенклатуре. Так что не только интеллигенция поет блатные песни, поёт и поют и парт-чиновники, в рабочее время занятых искоренением. Отсюда эволюция отношения Куджавы к родному двору, один из самых увлекательных сюжетов его творчества. В ранних песнях вроде Леньки Королева двор — тихий рай, где пары танцевали пыля, где все друг другу рады, где справляются веселые похороны мартовского снега. В поздних стихах все усложняется. Меня воспитывал Арбатский двор, все в нем от подлого до золотого. Арбатское вдохновение, 80-й год. Было стал быть и подло, его хватало. Двор постепенно перестает быть альтернативой миру, тем отдельным царством, в котором свои справедливые короли и гуманные законы. У позднего Акуджавы два пространства, мир и двор, не столь уж принципиально отличаются. В 1991 году Акуджава в одном из интервью назвал мир двора чудовищным, страшным. У него было столько всякой мерзости, жулики, уголовники, проститутки, грязь, матерщина. Но попробовал кто-нибудь сказать про Чапаева, что это смешно. На лицо общей ценности. Чапаева одинаково тут и в школе, и во дворе. Он часть государственной мифологии. Двор структурирован как отдельное государство, но во многом копирует государство настоящее с его вертикалью, лицемерием, интерпимостью к изгоем Кадры перетекают. Один из героев двора, кривоногий Петька Корбов, выплясывает себе в ансамбле, в красном галстичке, аккуратистый, хотя... Булата несколько коробят в Коробкове, простите за каламбур, это игра в поймальчика. Он не видит в такой социальной мимикрии ничего зазорного, хотел быть на его месте. А что до прекрасного дворового деления на свой и чужой, и фанатичной защите своих, так и советскому государству оно было вполне присуще, только критерий менялся. Именно поэтому государство и не возражало против романтизации двора, пусть бандитского, пусть грязного. Если Акуджаве, подростку, двор представлялся прекрасной альтернативой жестокому предательскому миру взрослых, то зрелая куджава отлично понимал, что и в государстве, как во дворе, хватает вранья, и терпимости, и игр в кодекс, и отступление от этого кодекса. Иными словами, пресловутый выбор между произволом блатных, таким же произволом администрации, со временем перестает быть принципиальным. Оба одинаково жестоки. Да вдобавок подчас смыкаются между собой, как договаривались блатные с лагерной администрацией по свидетельствам Шаламова. Администрация хоть не идет на контакт с блатными, чем с политическими, поэтому мифология двора вызывала у советского идеологического чиновничества легкое эстетическое отторжение на внешнем уровне, и то у немногих, а на внутреннем глубоко одобрялось. Бандиты свои. Восторженные гимны двора мы найдем в творчестве почти всех ведущих шестидесятников — Аксенова, Битова, Нагибина, Жуховицкого, их младшего современника Дедурова, начавшего печататься в те же шестидесятые. Ролан Быков с неизменной гордостью рассказывал о том, что когда и двор, он жил на зацепе, шел драться с соседним, его к самого маленького пускали первым — задираться. Пермон и получал, вот с криком «маленького обижать!» Вот так кидали серьезные люди. Те, воспитал двор, вписались в советский социум, нашли себя в нем, и без трений конечно, но ведь и во дворе никого не принимали в компанию сразу. Изначальный конфликт даже способствовал интеграции. Становилось ясно, кто чего стоит. А вот те, кто непримиримо ненавидел блатную субкультуру, не договорились с советской властью. Это одна из причин, по которой вынужден был уехать Александр Галич. У него мы не найдем никакой дворовой романтики. В его песнях много значит дом, и то в метафорическом смысле песня об отчим доме с явным намеком на страну проживания. Но никакой умилительной московской топологии, ни слова о барбатских ребятах, о королях от Таганки до Филей, словно и не в Москве жил человек. Нет, это не было особого рода независимостью. Это было зависимостью от других вертикалей и идентификации принципиально не советских. Но а залогом того, что Акуджава в конце концов окажется легализован в СССР, и здесь же не принципиально разделение на власть и народ, по отношению к нему они оказались едины, как раз и оказалось его отношение к Арбатскому двору. Оно в чем-то сродни отношению к родине. Но родина есть предрассудок, который победить нельзя. Это то самое обожествление последних, крайних имманентностей, отказ от которых равносилен предательству. Для Куджавы с его дворянским мировоззрением, в котором предрассудки важнее убеждений, врожденные сильнее приобретенного, Родина и двор при всех их пороках остались неотменимыми императивами. Их можно сколько угодно ругать, но необходимо защищать. С ними можно обмениваться упреками, но нельзя покинуть. В знаменитом интервью Юрию Росту, опубликованном в 1999 году под названием «Война Булата» и до ныне главным источником сведений о его военной Одиссее, сказано «Жили мы в проголодь, страшно совершенно, учился я плохо, курить начал, пить, девки появились». Московский двор. Матери нет, одна бабушка в отчаянии. Я стал дома деньги поворовывать на папиросы. Связался с темными ребятами. Как я помню, у меня образцом молодого человека был московско-арбатский жулик, блатной. Споги гармошку, тельняшечка, пиджачок, фурарочка, челочка и фикса золотая. Потом, в конце сорокового года, тетка решила меня отсюда взять он себе совсем отбился от рук, учиться не хотел, работать не хотел. Как это уживается! идеализации двора, вечные клятвы, в любви к нему, утешительно-ласкательный дворик, нежные воспоминания о героях отричества. Слетались девочки в наш двор в часы рассветные, они нас лаской окружали и жужжали. И Ёнька Королёв, наконец, это признание, поворовывал, пил девки. Это очень просто Двор заменил уничтоженную растоптанную семью. Ах, вы и так, так я достигну предела в падении. Я тут буду первым на дне, в полной независимости. Эту отчаянную решимость почувствовали, и Булата зауважали. Схранилась фотография. Он в школе играет челкаша. Похож, хорош, выражение самое зверское. Грант в изгнании. Двор и дворянство — незрядно коренные слова, — и вряд ли и при лучших дворах Европы в рыцарские времена нравы были сильно мягче, чем во дворе дома 43. В повести «Приключения секретного Баптиста», в почти все романтические сюжеты его ранних песен подвергнуты жесточайшему ироническому переосмыслению, 1984 год, от романтики мало что осталось, эти нравы описаны так. Ребята были во дворе разные. И судьбы у них тоже были разные, и среди них было много таких, как Андрей, детей врагов народа. Как это воится у детей, один из них был главным. Это был Витька Петров, муж был почти шестнадцать, и он собирался бросать школу и идти на завод. «Мой рабочий класс», — говорил он, при этом страшно матерился. Каждому из своих подчиненных он дал кличку. Юрку Ухромова, например, он назвал шпионской мордой, потому что отец Юрки был английским шпионом. Еврея Моню, жидом, Андрея Трацкистом. Андрей Шамин, протагонист протагониста Куджавы. Примечание автора. Маша утомила, но пробледушка, потому что у ее матери час сменялись кавалеры. Обижаться на кличке не полагалось, а кроме того можно было от Витки заработать порылу. Долгое время порыло было для Андрея таинственной непонятной угрозой, пока, как ясно, Витька однажды не ударил Андрея по лицу за строптивость. И тут все стало ясно. Оказалось, что по предлог рыло, рыло и писать все это следовало раздельно. Игры были разные, но чаще всего играли в Чапаева. Конечно, Чапаевым всегда был Витька, остальные — беляками, они должны были набрасываться на него а он кричал врешь чипай его не возьмешь и бил ребром ладони почему попало «Бей, троцкеейистов бей жидов хрясь, хрясь! и тебе шпионская морда и тебе и тебе хрясь, хрясь!» после игры усталые но счастливо и необычно отдыхали на скамейке обмениваясь впечатлениями и хвастаясь ранами иногда андрей говорил эх вот бы нам всем на баррикадах очутиться и тогда витька безлобно по дружески проводил по его лицу. «Куда тебе, троцкист?» Все смеялись. «Да, я знаю», — виноватый улыбался Андрей, — «но ведь хочется». Но Витьку никто не обижался. Витька был свой, и когда однажды во двор пришли чужие ребята и стали приставать к Моне, даже ударили его, Витька накинулся на их ребят. Бил их, — приговаривал, — «нашего жеда Бить? Вот вам вашу так!» затем взял новый из чужих за шиворот сказал Моне, «Анок, Жиденг, дай — а но кжиденнг да и ему мони сначала заколебался но потом витька прикрикнул ему не ударил парни по лицу в этот момент андрей восхищался витькой потому что витька заступался за слабого и кроме того проучил хулигана оскорблявшего национальность как фашист героев этого двора акуджава успел многократно адресатом песенки о Леньке Королеве был Борис Федоров, который, правда, пришел с войны живым. Прототип Королева Ленька Гаврилов, о котором Акуджава рассказывал Шилову, что это был обычный рыжий парень, не заводила, не лидер, ничего королевского. Но почему-то мне его ужасно жалко было, когда он погиб. Нинка Сочилина, первая московская любовь Акуджавы, упомянута в упраздненном театре под своим именем. Она дочь того самого слесаря, с которым так и не смогла договориться 25-летняя Ашхен. Петька Коробов, которому посчастливилось попасть в ансамбль джаз веселых поварят его плясывать там под песню «Эх, хорошо, в стране советской жить!» и написал Владимир Лебедев Шмиддгов, на чьей дочери Акуджава четверть века спустя женится. Юрка Холмогоров, внимательно следящий за войной в Испании и много рассказывающий о будущей войне. Во дворе становилось легче. Тут бушевали иные страсти, их грохот сотрясал землю, но это был возвышенный грохот. А утомительные почти безнадежное домашнее увядание. Шла гражданская война в Испании, все было пронизано сведениями о ней. В мыслях они растворялись изможденные лица мамы и бабуси и глухие голоса. Мир Арбатского двора описан многократно. Частым гостем до войны тут был шарманщик. Сочиняя песенку старого шарманщика или пасивцевого вражку, проходит шарманка. А Куджаву использовал личный, а не книжный опыт. Стоевщики, непременный дворник, татарин, их дворника звали Али, китайцы — фокусники. Но у дома 43 была волшебная особенность. Напротив, в доме номер 30 располагался и сохранился поныне самый известный в Москве зоомагазин. Всех героев Арбата Акуджава мифологизировал. а шарманке написал три стихотворения. Дворникам посвятил песенку о белых дворниках, не забыв упомянуть, что эти добрые дворовые божества чаще всего были понятыми при арестах. Я вовсе не верю в их изображения пряничные. Еще в моей памяти живы ночные звонки. Я позднее рассказывал Михаилу Поздняеву, что Алим был не просто дворником, а татарским князем, которому за советами ездили татары со всей Москвы и даже Подмосковья. Сам Алим, посвидец своего сына, был арестован в 38 году и погиб в Сибири. Письмо об этом Акуджаву получил после публикации стихотворения Арбатское вдохновение, где упоминаются крутые плечи дворника Алима. Были у Акуджава друзья, презиравшие двор об одном из них он рассказал в том же посмертно опубликованном интервью Михаилу позняю с иллюзиями надо расставаться я подробно писал всю дворовую компанию среди моих знакомых был всего лишь один такой самостоятельный человек владик ермаков с которым я подружился после ареста родителей владик жил собственной не коллективной жизни у него был свой круг интересов он много читал и такого о чем я понятия не имел мер Хемингуэй. Позднее Куджава посвятил Гермакову речитатив. Из посвящения становится ясен полемический смысл стихотворения, защищающего двор, пусть его мифами, грязью и двойственностью от критического взгляда. Главное — добродетель двора, что здесь все равны и дети, и бродяги. А если есть это равенство, все остальное — вздор.